Это... это существо, совершенное существо. «Я таков, каков я есть», — гласит великая книга Библия. Да, но разве мы ничего больше не знаем о его природе? Разве Бог не открыл человечеству ничего иного? Христиане говорят, что Бог един, но в трех лицах. Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Дух Святой. А что говорят об этом предании старинных тайных обществ, к которым ты обращался? Они говорят то же самое. Так не удивило ли тебя это сходство? Религия официальная — торжествующая, и религия тайная, гонимая. Они сходятся в представлении о природе Бога. Я смог бы рассказать тебе о религиозных верованиях, существовавших до христианства. В глубине их богословия ты найдешь ту же истину. Индия, Египет, Греция знали единого Бога в трех лицах но к этому мы ещё вернёмся. А сейчас я хочу объяснить тебе формулу во всей её широте, со всех сторон, и тогда мы придём к тому, что тебя интересует, к методе, к организации, к политике. Итак, я продолжаю. Перейдём от Бога к человеку. Что такое Человек. После одного трудного вопроса ты задаешь мне другой, не менее трудный. Дельфийский оракул объявил, что в ответе на этот вопрос заключается вся премудрость. Человек, познай самого себя. И оракул был прав. Именно из правильно понятой природы человека проистекает всяческая мудрость, всяческая нравственность, любая организация, любая правильная политика. Позволь же мне повторить мой вопрос. Что такое человек? Человек — это проявление Бога, разумеется, как и все живые существа, Ибо только Бог является существом, совершенным существом. Но, надеюсь, ты не похож на тех философов, которых я видел в Англии, во Франции и в Германии? Не похож на пресловутого лоха, о котором теперь так много говорят благодаря опошлившему его Вольтеру, на Гельвеция, с которым мне часто приходилось беседовать, на Ламетрии, этого дерзкого материалиста, пользовавшегося таким успехом при Берлинском дворе. Ты не станешь говорить подобно им, что в человеке нет ничего отличающего его от животных, деревьев, камней. Конечно, Бог вселяет жизнь во всю природу так же, как Он вселяет жизнь в человека, но в Его правосудии есть определенный порядок. В Его мысли... Существуют различия, и, следовательно, они существуют и в его творениях, являющихся воплощением этой мысли. Прочитаю великую книгу под названием «Бытие». Книгу, которую простые люди справедливо считают священной, хотя и не понимают ее. Ты увидишь там, что вечное созидание достигается с помощью божественного света, устанавливающего различия между существами. Ты увидишь также, что каждое существо, которому божественная мысль дала название, является особым видом сотворения. Сотворил Господь все по роду их и по виду их. Какова же особая формула человека? Понимаю, ты хочешь, чтобы я дал тебе формулу человека, подобную формуле Бога,